Дэн. Оказывается, находясь внутри амбициозного проекта под названием Реалити Шоу Трое, я упустил многое из того, что творилось в реальном мире. У нашего проекта, к счастью, помимо многочисленных поклонников были и противники. Оставались еще на земле здравомыслящие люди. И это были не просто противники, а активные, достаточно обеспеченные и опасные люди. Поначалу это был просто трёп в интернете по поводу, а не оставить ли нам древних греков в покое, и не стоит ли прекратить наживаться на чужой смерти. Нельзя сказать, что этическая сторона вопроса сразу взволновала многие умы. Но по мере того, как древнегреческие реалии начали просачиваться из прошлого в настоящее, обеспокоенных становилось все больше. После того, как полиция Лос-Анджелеса чудом предотвратило человеческое жертвоприношение в только что построенном храме Афины. Противники Троя вылезли из интернета, объединились с правозащитниками и создали организацию с претенциозным названием «Хранители прошлого». Программа действий хранителей была направлена на прекращение реалити-шоу Троя любыми средствами. Начали с цивилизованных. Попытка воздействовать на акул медиабизнеса, через средства массовой информации, как и следовало ожидать, провалилось совершенно бесшумно, даже безо всякого отрезка. Конкурирующие каналы, терявшие рейтинг по вине нового проекта, и те не осмеливались выступать против всемогущего мистера Картрайта. Продавить через Конгресс законопроект, запрещающий вмешательство в прошлое планеты, тоже не удалось. Лобби мистера Картрайта окопалась и в Сенате, и в Палате представителей так давно, что подвинуть его можно было только при помощи бронетехники, и то не сразу. Конечно, после второй неудачи компании хранителей несколько уменьшилось в числе, зато остались самые закаленные и самые радикальные, и оставшееся в их распоряжении средство тоже было радикальным. Террор! Конечно, в какой-то степени хранители были психами. Но сейчас психи могли оказаться самыми здравомыслящими людьми и сыграть решающую роль в нашей постановке. Именно к ним примкнул Макс после увольнения с нашего проекта.